Глава пятая. Заговорщики. пойдем к мы домой», — предложил Мэри. «Наверное, все это очень интересно, но пусть подождет немного». Хоббиты спустились к перевозу. Там у пристани была причалена широкая лодка-паром, освещенная двумя фонарями на столбах. Речная вода казалась черной, над ней плыли волокна тумана и застревали в зарослях тростника у берега. Мэри свел на паром своего пони, остальные уселись на деревянных скамейках вдоль бортов. Лодка, подгоняемая шестом Мэри, неторопливо двинулась поперек течения. Брендидуин здесь разливался широко и нес свои воды с достоинством, украшая поверхность маленькими медленными водоворотами. На противоположном берегу у воды помаргивали редкие огоньки, но чуть дальше, за темной скочкой, Желтым и красным светилось множество круглых окошек. Это было Бриндинорье, родовое обиталище бриндискоков. Некогда старейшина староскоков Горендад, род староскоков был древнейшим в Марях, а может и во всем шире — перебрался через реку — она во все времена была восточной границей страны — и начал рыть Бриндинорье. Тогда же он поменял фамилию на Бриндискок — и стал основателем этого, словно бы независимого поселения. Брендискоки быстро множились, и вскоре брендинорье заняло весь заречный холм, обрастая дверями, парадными и кухонными, дровяными, и просто так, а уша кошек в этом гнездилище было несчесть. Конечно, вокруг тоже строились, так и возникло заскочье, неширокая густонаселенная полоса между берегом реки и древлепущей. Возникла и стала не то ширской колонией, не то огромными выселками. Главной деревней считалась Скочка, раскиданная в беспорядке вдоль берега и по склонам холма. Жители Марий поддерживали с обитателями Заскочья дружеские отношения и признавали авторитет старейшины бриндискоков. В этом с ними солидарны были все окрестные фермеры от Крепи до Камышовки прочие же обитатели Шира относились к заскочью как к близкой загранице, а народ тамошний и за хоббитов не считали. А напрасно. Местные уроженцы всего-то и отличались любовью к воде, умением строить лодки и просто плавать. Во всем же остальном водоплавающий хоббит в точности походил на жителя любой из читей. Здешние земли оказались открытыми на восток. Из-за этого пришлось создать заплот, Живую изгородь, над которой потрудилось не одно поколение местных садовников. От Брендидуинского моста Заплот охватывал берег с востока широкой петлей до самого впадения Ивленки, вытекавшей из Древлепущи. А это, пожалуй, от конца до конца миль двадцать. Выглядел Заплот здорово, но вряд ли мог считаться надежной защитой. На ночь все равно запирались, чего во всех других уголках Шира отродясь не делали. Паром медленно подвигался к берегу. Из всех собравшихся только Сэм никогда не был за рекой. Он сидел, вслушиваясь в незнакомые звуки журчащей воды за бортом, и думал, что прежняя его жизнь осталась на покинутом берегу, а впереди, похоже, одно длинное мрачное приключение. И что ему не жилось спокойно в засумках, подумал он о Фрода. Но в это время паром причалил. Мэри остался привязывать лодку, а Пиппин взял пони под узцы и повел вверх по тропинке, когда Сэм свистящим шепотом заставил всех оглянуться. Господин Фрода, гляньте-ка туда! На том берегу, на светлых досках причала, В свете двух фонарей появилось нечто черное. Издалека оно смахивало на тюксена, вдруг решивший отправиться на водопой. Нечто суетилось на причале, словно обнюхивая помост, а потом кануло во мрак за фонарями. «Это еще что такое?» — выточил глаза Мэри. «Понимаешь, — тихо сказал Фродо, — это за мной. Ты меня не спрашивай пока, ладно?» — Дома расскажу. Пошли. Они заспешили вверх по тропе, а когда оглянулись с холма, дальний берег уже скрыл туман. — Лодок ведь больше нет на том берегу? — спросил Фродо у Мерри и, получив утвердительный ответ, воскликнул оживленно. — Вот и прекрасно. А как ты думаешь, могут кони пересечь реку? — Могут, конечно, — ответил удивленный Мерри. — Двадцать миль к северу, вот тебе Брендидуинский мост. «Пересекайся на здоровье. А если ты про переплыть спрашиваешь, так я о таком не слыхал никогда. Зачем тебе?» «После, после!» — отмахнулся Фродо. «Вот домой придем, двери закроем и поговорим. Ну, как знаешь. Ладно, топите, поживей, а я поеду, предупрежу Фредагара. Ужин накроем и прочее». «Вообще-то мы поужинали у Мэггота», — смущенно проговорил Фродо. «Ну, можно и еще раз». «Можно, можно!» — добродушно проворчал Мэри. «Дай-ка корзину!» Он пристроил подарок хозяйке Мэггота на седло, тронул пони и умчался в темноту. До нового жилища Фрода в Кривражках было не близко. Дом стоял на самом краю заскочья, поэтому Фрода и остановил на нем свой выбор. Место тихое, незаметное, Для того и выстроили его в свое время брендискоки, чтобы было где отдохнуть от суматошной жизни в Брендинорье. Низкий и длинный дом, крытый дерном, с круглыми, как полагается, окошками и дверями, очень похожий на нору, стоял в глубине, за деревьями. С дороги его было не видать. Пока хоббиты шли от калитки к дверям, дом казался погруженным во тьму. Плотные ставни не пропускали света. Зато, когда на стук Фрода дверь открыл Фредегар, света оказалось сколько угодно. Пришедшие с удовольствием захлопнули двери перед носом у ночи и оказались в просторной прихожей, из которой коридор вел в глубину дома. — Ну, как вам здесь? — спросил Мэри, появляясь в дверях. — Мы с Фетти постарались обжить эту хоромину, но приехали-то только вчера, вы уж не рассчитываете на многое. Фрода огляделся. Мэри с фреда Гаром действительно постарались. Его окружали любимые знакомые вещи. На новом месте они вдруг остро напомнили обильба. И стояли они по возможности, как в засумках. У фрода защипало в глазах. Ему вдруг очень захотелось и вправду поселиться в этом тихом уютном доме. Друзья старались для него, а он он вынужден будет бросить все и уйти. уйти скоро. Этой же ночью, и сказать им об этом придется до того, как все разойдутся спать. — Здорово, — выдавил он с трудом, как будто и не переезжал вовсе. После того, как все разделись и пристроили котомки, Мэри провел их по коридору и распахнул дверь слева. Пахнуло банным теплом и паром. «Баня!» — заорал Пиппин. «Ура почтенному Мирядоку!» «Кто первый?» — быстро спросил Фродо. «Самый старший или самый быстрый?» «И так, и так ты последний, мастер Перегрин». «Хватит вам!» — вмешался Мэри. «Неужели я не подумал о таких мелочах? Не хватало нам отметить новоселье дрязгами из-за корыта. Там три ушата, а в медном котле вдоволь кипятку. И полотенец хватает, и мочалка и мыло. Заходите, да поживей!» Мерри и Гар отправились на кухню и, улыбаясь, прислушивались к шуму, долетавшему из ванной. Слышались плеск, уханье, кто-то нестройно запевал, пока над всеми не поднялся голос Пиппина, распевающего любимую купальную песню Бильба. «О бани пой, там жар и зной, отмоем пыль и прах земной. Здесь даже полный обормот от наслаждения обомрет». По склонам гор бежит ручей, Чарует звук его речей, Но мне милее востократ Воды горячий водопад. В жару приятно отхлебнуть Воды холодной хоть чуть-чуть, Но если жаркий бьет поток, Тогда пивка глотков пяток. Фонтан ласкает слух и взор, Но здесь, где пышет пар и спор, Куда нежнее ласкает слух Звук пятки, делающий плюх. Пение оборвалось громким всплеском и возгласом Фрода: «Ух ты!». Надо было понимать так, что вода из ушата Пиппина сделала плюх. Мэри постучал в дверь кулаком и прокричал «Эй, там! Как насчет ужина и пивка глотнуть?». Дверь открылась, и в клубах пара вышел Фрода с полотенцем на голове. «Там такую сырость развели!» — сообщил он. «Придется на кухне досыхать!» Мэри заглянул в дверь. На каменном полу плескалась вода. «Вот что, Перегрин, — сурово решил Мэри, — пока не проведешь здесь осушение, еды не получишь. А задерживаться не советую, ждать не станем. Ужинали на кухне у огня. Вы, наверное, грибов уже наелись, не будете больше? — с робкой надеждой спросил Фредегар. «Вот еще!» — вскричал Пиппин. «Это мои грибы!» — Фродо подвинул к себе большой глиняный горшок. «Подарок госпожи Меггет, королевы здешних хозяек. Уберите ваши загребущие лапы! Я сам всем положу!» Люди тоже любят грибы, но до хоббитов им в этой любви далеко. Здесь кроется причина небезопасных экспедиций юного Фрода в тщательно охраняемые поля Мэггата. Впрочем, это было давно. Госпожа Мэггат оказалась столь же щедра, сколь добра, поэтому хватило всем, и даже Фредегар не стал сетовать на размер порции. Да и кроме грибов на столе нашлось кое-что. Закончив ужин, хоббиты, отдуваясь удовлетворенно, подвинули табуретки к огню. «Со стола потом уберем», — разнежившись, решил Мэри. «Ну, рассказывайте, все рассказывайте». Что там у вас за приключения случились в дороге? Как вас к Мегату занесло? И почему он так на меня орал поначалу? Если бы я его не знал, решил бы, что его испугали. — Да, нас всех испугали, — признался после некоторого молчания Пиппин. Фродо сидел молча, глядя в огонь. — Ты бы тоже испугался, если бы за тобой два дня черные всадники гонялись. Кто — Кто-кто? — — Ну, знаешь, черные такие, вроде верзилы, на черных конях, — неуверенно пояснил Пиппин. — Я вижу, Фродо говорить не намерен. — Ладно, давай я расскажу. И он обстоятельно рассказал обо всем, происшедшем с момента ухода из-за сумок. Сэм слушал, кивал одобрительно, а в некоторых местах поддакивал. Фродо все молчал. — Да, — помотал головой Мэри, — Если бы я не видал эту страхолюдину на причале, ни в жизнь не поверил бы. Теперь понятно, почему у Мэггата голос такой был. А ты Фродо, что на это скажешь? «Темнит что-то наш Фродо», — сказал Пиппин. «А пора бы ему перестать темнить. Мэггатт вот думает, что это как-то связано с сокровищами Бильбо». «Нет-нет, это так, догадки всякие», — торопливо проговорил Фродо. «Мэггат же наверняка ничего не знает». «Старина Мэггат — мужик проницательный», — веско произнес Мэри. «Лицом простоват, да умом тароват. Когда-то он хаживал в самое сердце древлепущей, много странного повидал на своем веку. Ну а нам-то ты скажешь, насколько верны его предположения?» «Наверное, — медленно заговорил Фродо, — это хорошая догадка». Наши дорожные приключения действительно имеют отношение к приключению Бильбо. Всадники высматривают или вынюхивают его, а может и меня уже. Все это очень серьезно, и если хотите знать, мне теперь всюду опасно. Он как-то затравленно оглядел окна, стены, потолок, словно ждал, не рухнут ли они ему на голову. При этом Фродо совершенно не замечал многозначительных взглядов, которыми обменивались его друзья. «Вот сейчас!» — шепнул Пиппин Мэри. Тот кивнул. «Хорошо», — решившись, произнес Фродо. «Не буду больше темнить. Мне надо сказать вам кое-что. Вот только как начать не знаю». «Давай помогу», — в полголоса предложил Мэри. «Начну за тебя». «Что ты имеешь в виду?» — с беспокойством спросил Фродо. «Эх, старина Фродо! Мы же видим, что тебя мучает. Ты не знаешь, как распрощаться. Надумал уходить из Шира, а опасности начались раньше, чем ты до границы добрался. Времени нет, а уходить тебе не хочется. И мы тебе очень сочувствуем». Фродо как открыл рот, так и забыл его закрыть. Друзья захохотали. Ха-ха! Добрый старый Фрода! Хлопнул его по плечу Пиппин. Ты и вправду надеялся нам пыль в глаза опустить. Да у тебя на это ни хитрости, ни осторожности не хватит. Ха -ха -ха! Ты так долго прощался со своими любимыми местечками, так вздыхал с самого апреля. А сколько раз ты бормотал под нос «Ах, ах, увижу ли я еще эту долину» и прочие в том же духе? А как ты притворялся, что жить не на что? А продажи ненаглядных твоих засумок Дирикулем, А разговор с Гэндальфом?» «О, небо!» — воскликнул Фродо. «А я-то думал, никто ничего не знает. Что же обо мне Гэндальф подумает? Так значит, весь Шир обсуждает мой отъезд». «Ну, нет», — ответил Мэри, — «об этом не беспокойся. Конечно, тайн твоя долго не продержится, но пока кроме нас, заговорщиков, никто ничего не знает. Мы все-таки твои друзья, давно тебя знаем. Нам не составит труда догадаться о твоих мыслях». «А я ведь и Бильбо неплохо знал. Когда он ушел, я глаз с тебя не спускал. Уверен был, ты вслед за ним отправишься. Даже думал, ты раньше уйдешь». В последнее время ты нас заставил поволноваться. И уж тут мы смотрели в оба, как бы ты тишком не сбежал. Ну и сами кое-что прикидывали. Видишь, так просто тебе, не вылизнуть. — Но я же должен идти, вы, — вымолвил Фродо. — Тут и вы мне не поможете. Это ужасно для нас, для всех. Только не удерживайте меня. Раз вы тут такие догадливые оказались, помогите, а не мешайте». Э, э, ты не понял, остановил его Пиппин. Надо тебе идти, значит, надо. Ну а мы с тобой, вот я и Мэри. Сэм отличный парень, он за тебя дракону в пасть прыгнет. Но одного мало, дорога-то опасная. Милые вы мои, самые ненаглядные хоббиты, произнес Фродо, тронутый до глубины души. Нельзя ведь, я давно решил. Вот вы об опасности говорите, а не представляете ведь. Это вам не охота за сокровищем, не путешествие туда и обратно. Мой путь от одной смертельной опасности к другой. — Да знаем мы про твой путь, — серьезно ответил Мэри. — Потому и решили идти. Мы понимаем, что с кольцом шутки плохи и собираемся помочь тебе, раз ты против врага пошел. — С кольцом? — в полном изумлении повторил Фродо. И именно с кольцом, Фродо, скрытный ты наш, ласково подтвердил Мэри. Я уже много лет о нем знаю. Еще при Бильбо узнал. Он считал, уж это такая тайна? Ну, я молчал, конечно, пока вот наш заговор не сложился. Ребят, я знаю все-таки лучше, чем Бильба. Я тогда молодой был, а он осторожный, но все-таки недостаточно осторожный, как оказалось. Хочешь, могу рассказать, как я про кольцо узнал? Давай. Фродо вяло махнул рукой. «Тайна его открылась из-за Дирикуль сумниксов, начал Мэри. «Как-то раз, примерно за год до того дня рождения, шел-то я по дороге и вижу, впереди Бильба идет. Вдруг навстречу нам издали Дирикули. Бильбо с шаг сбился, а потом раз и исчез. Я так обалдел, что сам едва спрятаться не забыл. Ну, а потом-то прошли они, я краем дороги крадусь» а сам все на дорогу смотрю. И высмотрел. Бильбо словно бы из ничего появился и сует что-то в карман. Оно еще на солнышке так золотом взблеснуло. Тут же, сам понимаешь, я от Бильбы не на шаг. Да, шпионил, сознаюсь. Но уж больно любопытно. Я ведь любознательный доросток был. Наверное, во всем шире, кроме тебя, я один в тайную книгу старика заглядывал. «Ты читал книгу», — ахнул Фродо. «Свет небесный! Да можно ли что-нибудь вообще в этом шире, в тайне держать?» «Наверное, можно?» — не очень уверенно ответил Мэри. «Правда, в книгу я только мельком заглянул. Это не просто было. Бильбо не оставлял ее без присмотра. почитать было бы интересно. Что с ней стало? Она у тебя?» «Нет. Наверное, он ее с собой взял». «Жаль. Ну ладно», — продолжал Мэри. Я, значит, держал при себе, что знал, а нынешней весной, смотрю, серьезные дела начались. Ну, тогда и сложился наш заговор. Намерения у нас тоже были серьезные, и прям тебе скажу, особо церемониться мы не стали. И ты не простой орешек, а Гендельф и подавно. Хорошо в нас осведомитель был. Познакомить? — Где он? — слабым голосом спросил озираясь Фрода. Он уже ко всему был готов и не удивился бы, выйдя из-за буфета какая-нибудь зловещая фигура. «Эй, Сэм, покажись!» — окликнул Мэри. И Сэм, красный как рак, выступил вперед. «Вот наш главный добытчик. И добыл он немало. Правда, в конце концов попался-таки. И после того не гугу. -гу. — вскричал Фродо. Он больше не удивлялся и теперь сам не знал радоваться ему или гневаться, «Одурачили его или, наоборот, помогли...» «Да, сударь», — смущенно пролепетал Сэм, — «я виноват, конечно». «Но я же не во вред вам, господин Фродо». «Да и господин Гэндальф говорил, помните, найди, дескать, кого-нибудь, кому доверять можно». «Да кому же из вас доверять можно?» — возмутился Фродо. «Это смотря что», — заметил Мэри. «В беде можешь доверять нам. Мы с тобой через огонь вот пойдем до конца». И тайну твою сохраним, не хуже тебя. А вот если сбежать надумаешь потихоньку, на нас не надейся. Мы ж друзья тебе, Фродо, о кольце знаем. Боимся, конечно, но пойдем с тобой. А уйдешь, за тобой пойдем, как собаки по следу. А помните, сударь, что гилдер говорил, — вернул Сэм. Надо, мол, взять тех, кто захочет. А уж от этого-то вы не откажетесь. Нет, не откажусь медленно произнес Фродо, глядя на ухмыляющиеся лица. — А ты, — повернулся к Сэму, — храпи теперь, не храпи, все равно тебе доверия нет. — Все вы обманщики. — Ну, будь по-вашему. Он рассмеялся и махнул рукой. — Сдаюсь. — Приму совет Гилдера. — Эх, если бы оно не так опасно было, я бы плясал от радости. — Да нет, я все равно счастлив, и легко мне, как давно не было. А я так боялся этого разговора. Вот и славно! Да здравствует капитан Фрода и его команда! Трижды ура!» Они кричали и прыгали вокруг него. Потом Пиппин и Мэри завели песню, специально заготовленную на этот случай. Происходила она от старой песни «Гномов», с которой началось приключение Бильбо. И мотив был тот же. Прощай порог, наш путь далек, Пусть хлещет дождь, сбивая с ног. Уходим прочь в глухую ночь Сквозь дебри, горы, дол и лог. Вдали живет среди болот Эльфийский первозданный род. Сквозь ночь и тьму спешим к нему, Ища надежду и оплот. Опасен враг, коварен рок, Но дан зарок и долг высок. Исполни силой каждый шаг пока итог пути далек. Уходим прочь, уходим прочь, гони коней в глухую ночь. «Славно, славно», — сказал Фродо, дослушав. «До итога далеко, а дел много. Сегодня, пожалуй, и вовсе спать не придется». «Так это ж песня!» — возмутился Пиппин. «Ты что, и вправду собрался гнать коней в глухую ночь?» «Не знаю, как лучше», — ответил Фродо. «Я боюсь черных всадников. Долго на одном месте оставаться опасно. К тому же все знают, куда я направлялся». Гилдор тоже советовал не медлить. «А мне так хочется дождаться Гэндальфа. Ума не приложу, почему его нет». Гилдор и тот встревожился. А насчет выхода, я думаю, это от двух вещей зависит. Во-первых, от того, как скоро доберутся всадники до скочки а во-вторых, как скоро мы сможем собраться. Это же время не требует. «Ну, на второй вопрос я тебе отвечу. Можем через час выходить», — сказал Мэри. «Я давно все приготовил. Стоили шесть пони, припасы, снаряжение уложены. Остались кое-какие личные вещи, да продукты с ледника». «Вижу, подготовились», — кивнул Фродо. «А насчет черных всадников, что вы думаете? Можем мы подождать Гендельфа еще день?» «Понимаешь, — задумчиво произнес Мэри, — мы ведь не знаем, что могут сделать всадники, если застанут тебя здесь. Заплот их вряд ли остановит, хоть там и охран есть. Пропустить их ни днем, ни ночью не пропустят, а вот силой всадники прорваться могут. Но, с другой стороны, если тот же всадник тебя спросит, могут и пропустить. Многие ведь знают о твоем извращении». Фродо глубоко задумался. Друзья ждали. Ладно, сделаем так, решил наконец Фрода. выйдем на рассвете, по дороге не пойдем. Через северные ворота тоже нельзя, они у всех на виду. А надо бы хоть на несколько дней сохранить наш уход в тайне. Мост и западная дорога наверняка у них под наблюдением. Я не знаю сколько их думаю двое, а то и больше. Значит надо идти туда, где нас не ждут. Это что же в древлепуще что ли идти? — испуганно выговорил Фредегар. — И думать нечего. Это еще опаснее, чем встреча со всадниками. — Ну почему? — Мэри почесал в затылке. — Затея отчаянная. Но, похоже, Фрод прав. Другим путем незаметно не уйдешь. А так у нас есть шансы. — Нету в древлепущей никаких шансов, — категорически заявил Фредегар. — И никогда не было. Сгинете вы там, и вся недолга. Не ходит туда никто. — «Так уж и никто, — усомнился Мэри. — Брендискоки ходят, если приходится. И тропинка у нас там знакомая есть. Фродо ходил когда-то. И я был даже несколько раз. Днем, правда, когда деревья сонные и спокойные. «Ну и идите, — проворчал Фредегар. — Я этого леса больше всего на свете боюсь. Про него такое рассказывают. Можете, конечно, мой голос не считать, я с вами не иду. Надо же кому-то здесь оставаться». Гэндальфа подождать опять же, рассказать ему все. Он, наверное, того и гляди, подъедет. Фреда Гарпузик любил Фрода, но вовсе не горел желанием повидать мир. Родом он был из Восточной Чити, но дальше Брендидуинского моста никогда не бывал. По замыслу заговорщиков, ему надлежало оставаться при доме и уговаривать посетителей подождать денек-другой, господин Фрода мол, отдыхает, скоро выйдет. Решили даже одеть его во что-нибудь из вещей Фрода. Никто и не задумывался, насколько опасен такой маскарад. «Отлично», — одобрил Фрода, когда выслушал все соображения. «Не письмо же Гэндальфу оставлять. Они ведь могут дом обыскать. А раз Фредегар взялся держать оборону, мы хоть будем уверены, что Гэндальф узнает, куда и как мы пошли. Все». На рассвете уходим через Древлепущу. — Не хотел бы я поменяться с Фетти, — сказал Пиппин. — Подожди говорить, пока в лес не войдешь, — посоветовал Фредегар. — Завтра об эту пору ты уже захочешь поменяться со мной. Да только поздно будет. — Хватит об этом, — вмешался Мэри. — Надо еще прибраться, да спать идти. Завтра я ведь вас действительно в глухую ночь подниму. Оказавшись в постели... Фродо долго не мог заснуть. Болели ноги, и идея продолжить путешествие верхом казалась как нельзя кстати. Постепенно какой-то смутный сон одолел его. Фродо снилось сплошное море листвы под каким-то окном, далеко внизу. Там, меж корней, крались и принюхивались черные твари. И во сне он был уверен, что рано или поздно они его вынюхают издали накатывал монотонный шум. Фродо думал, что это ветер шумит в листве, но оказалось, это море. Фродо никогда не слышал моря наяву, но в сновидениях странный морской прибой часто тревожил его. Вдруг он обнаружил себя на открытом месте, совершенно безлесном, заросшем вереском, а в воздухе ощущался странный солоноватый привкус. Прямо перед ним На одиноком холме высилась стройная белая башня. Он тут же почувствовал желание взобраться наверх и посмотреть на море, и уже начал подниматься, как вдруг небо осветилось молнией и загрохотал гром.